Глава 25. Смена кадров. к а р е л ь шёл чуть впереди, прекрасно отдавая себе отчёт в том, что если впереди пойдёт з л а т а то не пялится на то место, откуда недавно снимал татуировку он физически не сможет. Собственно, стройные ножки в чулках и край кружевных трусиков до сих пор стояли у него перед глазами, совершенно не настраивая на рабочий лад. Но следовало собраться. У м а р и з ы они уже прижились, но всё же лучше переехать. Не столько для того, чтобы уединиться, хотя и такие мысли проскальзывали, сколько ради безопасности окружающих. Если дом опять решат сжечь, то лучше, чтобы он был условно ничейным. В ратушу их уже свободно пропускали без вопросов. Впрочем, вряд ли в верхних озерках к градоправителю проводился какой-то досмотр. Вечно дремавший сторож сидел на стульчике больше для проформы. Пропуская Злату вперёд, эльф невольно скользнул по её фигуре взглядом. Ведь под платьем у неё тот самый комплектик. вот бы увидеть его целиком, и как тут соберешься для важного разговора. В кабинете Томас Гуден опять был не один, но два человека рядом с ним меньше всего напоминали стражей, скорее они находились по другую сторону закона. «О, вот и наш эльфийский посол!», – преувеличенно бодро заговорил градоправитель, резво для своей комплекции вскакивая со стула и долго тряся руку к а р е э л я в своей мягкой и потной ладони. И его очаровательная переводчица Злата Крученич. Девушке тоже не удалось избежать рукопожатия. Улыбку она вымучила и настороженно наблюдала за интересной парочкой, оживившейся при их появлении. И без того небольшой кабинет стал совсем тесным. «А у меня для вас отличные новости», — неестественно радостным тоном продолжал Гуден. «Это ваш новый переводчик из самой столицы Диккайт». Градоправитель кивнул на абсолютно бесцветного невысокого п о д ж а р о г о мужчину с прозрачным, но исключительно внимательным взглядом. Его такая же бесцветная пыльно-серая одежда больше напоминала балахон с капюшоном, который тот не потрудился снять. Видимо, привычка и убеждения не позволяли. Под балахоном с одинаковым успехом можно носить и пояс с метательными ножами, и короткие парные мечи, и даже небольшой арбалет с запасом болтов. к о р и л ь готов был поклясться, что что-то из этого арсенала у него точно имеется, а еще магия, но хорошо скрытая маскировочными артефактами. «А это ваш телохранитель, а то сами видите, времена нынче неспокойные», вздохнул Томас Гуден, д вероятно, вспоминая о былом спокойствии в его городке. Телохранитель был форменным амбалом. к а р е л ь никогда не жаловался на рост, да и сложение у него не хрупкое даже по человеческим меркам, но сейчас перед ним стоял настоящий здоровяк. Этот, не стесняясь, выставлял оружие на показ. ф а л ь ч о н причём больше, шире и наверняка намного тяжелее обычного, явно сделанный под заказ с учётом немаленьких габаритов владельца. Который, к слову, тоже был магом, пусть и не сильным, зато вкупе с силой физической весьма эффективным. Опасные соперники. «Рад знакомству с эльфийским посланником», на неплохом эльфийском произнёс бесцветный – к о р и э л слышал, что человеческая гильдия убийц — очень занимательная организация, в которую входят исключительно талантливые и многогранные личности с широким кругозором и такими же широкими взглядами. Кажется, ему выпал прекрасный шанс лично в этом убедиться. «Взаимно», — небрежно отозвался эльф, отыгрывая роль холодного и надменного посла. Хотя эти двое точно не обманутся на его счёт. На к а р и э л е тоже был заглушающий магический фон артефакт, Отчего он казался весьма посредственным магом. Но то, как внимательно эти двое посмотрели на его правую руку, не оставило сомнений. Татуировку они почувствовали. Плохое начало. Градоправитель прямо-таки лучился доброжелательностью и отличным настроением. Видимо, он предвкушал, как избавиться от проблемы в лице эльфийского посла. Да, такой вопиющей наглости к а р е л ь не ожидал. «Для нас честь работать с вами», продолжал заливаться соловьем его новый переводчик. «Простите». — вмешалась Злата. — Но у нас ведь действует договор. — Действовал, — уточнил градоправитель. — С сегодняшнего дня мы больше не нуждаемся в ваших услугах, поскольку нашли более квалифицированного специалиста. И его квалификация, как и специализация, не вызывала у к а р е л я сомнений. Бесцветный насмешливо посмотрел на девушку, а она только нахмурилась. — Да, — говорил этот д е к а й т намного лучше и увереннее. Интересно, откуда у него подобные познания и практика? Вряд ли в гильдии убийц преподают языки. Ведь Валарии недавно прошла череда громких убийств, исполнителя которых так и не нашли. Говорят, все они совершены человеком, поэтому эльфам трудно его найти. Другая магия, другая психология и повадки. К тому же он оказался исключительно профессионален и неуловим. Так что к бесцветному стоило присмотреться. Да и самбалам надо держать ухо востро, что особенно применимо к эльфам. На самом деле менять переводчика к а р и э л ь не хотел, совсем, по многим причинам. Но сейчас присутствие Златы становилось лишним. При нападении ему придётся прикрывать её, отбиваясь сразу от двух противников. «А что там с новым домом? Или нам сообщить квартирной хозяйке, что ей нужно потесниться?» — поинтересовалась Злата. «Нет, эльфийский посланник сегодня же переедет в новый дом», — заверил её г р а д о п р а в и т е л ь «Так что вы можете не волноваться и возвращаться к себе». «Жалование получите у нашего казначея в конце коридора». «И где он теперь будет жить?» — не унималась девушка. Хотя э л ь ф а было ясно, что если дом ему и выделили, то такой, который потом не жалко сжечь и свалить всю вину на посла, дескать, он оказался слишком горячим эльфом. Хотя нет, это уже что-то из Анджелы. «Милочка, это уже тебя не касается», — насмешливо заметил Амбал. «Теперь посол исключительно наша забота». «Но как же...» Попробовала возразить девушка. «Злата, верхние озерки благодарны вам за помощь, но на этом ваша работа закончена!» Раздраженно оборвал ее Томас Гуден. «Получите у казначея в конце коридора расчеты, можете быть свободны!» «Вы не понимаете...» — возмутилась Злата. «Посол совершенно не приспособлен к жизни среди людей. Непредсказуемый, легкомысленный...» Эмоционально начала перечислять его достоинства Злата. Двое новых знакомцев с интересом слушали девушку и с долей жалости смотрели на эльфа. С каждым словом к а р и э л ь чувствовал, что уговорить Злату уехать с ним в Аларию будет нелегко. «И вообще, временами ведёт себя как ребёнок, я не могу просто его оставить». «А придётся», — не собирался уступать градоправитель, пока наёмники безуспешно боролись с приступом смеха. а к а р и э л ь не найдя понимания угудно, Злата обратилась за поддержкой к нему. «Градоправитель собирается заменить твоего переводчика, но мы ведь столько пережили, и эльфийский я подтянула...» С последним не поспорить, как и с первым. Каждодневные занятия злата и постоянная практика сказывались, и в любой другой ситуации эльф стал бы горой за свою девушку, в смысле переводчицу, но не в этом случае. «Я думаю, это здравое решение», — проговорил он, видя, как злата меняется в лице. «Если есть возможность поработать с профессиональным переводчиком, а не с Зельеваром, то не вижу смысла отказываться». В этот момент он сам себе ненавидел, но пообещал, что купит, а если не купит, то нарвёт самый большой букет пионов или даже роз и будет долго извиняться. Злата же смотрела на него, как на предателя, и эльф не мог её в этом винить. «Не переживай, мы с ним справимся», – заверёл её переводчик. к о р е л ь не был бы на его месте так уверен, Уж двоих-то он одолеет. Иначе как потом просить прощения у Златы? «В таком случае, если в с е решили, можете отправляться в новый дом», едва л е не потирая руки, объявил градоправитель. Ему явно не терпелось выставить всех присутствующих из кабинета, и особенно опасных, в том числе, побыстрее. Злата бросила последний взгляд на к а р е л я круто развернулась и вышла, хлопнув на прощание дверью. Амбал насмешливо хрюкнул, бесцветно и сдержанно улыбнулся тонкими блюклыми губами, А градоправитель недовольно покачал головой. «Итак, дорогой посол, мы можем идти», сладко заговорил бесцветный, открывая дверь. «Прошу». Эмбал нетерпеливо переминался с ноги на ногу, нежно поглаживая фальчион. «Негоже заставлять таких людей ждать», — решил к а р е л ь «К тому же хотелось помириться со Златой уже сегодня. Да и стоит этой парочке напасть, как у него появится весомый повод прижать е з градоправителя к стенке», сколько можно играть в кошки-мышки. к а р е л ь никогда не любил оружие, особенно тяжёлое и крупное, но ф а л ь ч о н станет отличным трофеем, а главное, убедительным доводом при грядущем разговоре с Томасом Гудном. «Туда, пожалуйста», — кивнул ему на закрытую повозку, стоявшую прямо возле входа в ратушу б е с ц в е т н ы й «Логично. Если он пройдёт с ними по улице, то весь город скоро будет в курсе, а так никто не увидит эльфийского посла в сопровождении двух странных типов». «Ещё наверняка накинут маскировку на повозку». «Точно. Не успели тронуться, как бесцветный активировал заклинание «отвод глаз». «Не будем привлекать лишнее внимание», — любезно пояснил переводчик, поймав взгляд эльфа. С трудом уместившийся в повозке здоровяк-телохранитель недовольно посматривал на к а р и э л я который сидел внешне расслабленный, на деле же готовый отразить любой удар. Но в повозке драться глупо. Места совсем мало, не развернуться». Если ещё магию неудачно применить. В небольшом просвете завешенного окна быстро сменялись дома, становясь беднее и заброшеннее. Надо думать, что его они на Центральную площадь везут. Повозка резко остановилась в безлюдном и пустынном месте. Наконец-то! Недовольно п р о б а с и л здоровяк, первым выпрыгивая из повозки и разминая затёкшие конечности. Бесцветный всё с той же сладкой улыбочкой кивнул эльфу на дверь, к а р е л ь быстро выпрыгнул, чтобы не оставаться к нему спиной. А т Амбала, кроме грубой силы, он ничего особенного не ждал. А этот был весьма одарённым магом и мог преподнести неприятный сюрприз. Вокруг стояли какие-то здания, мало похожие на жилые, скорее склады и хранилища продуктов на зиму, пустующие летом. «И где же дом?» — изогнув бровь, поинтересовался к а р и э л ь «Вон там», — бесцветно указал на небольшой дом поодаль, видимо, для работников, и наверняка такой же пустой. «Введите», — предложил эльф, краем глаза наблюдая за поспешно отъезжающей повозкой. в о з н и ц а был ему незнаком, хотя жители небольшого города успели примелькаться. Да и по одежде он был каким-то неместным. Тёмные цвета, длинные рукава, широкополая шляпа, скрывающая большую часть лица. Скорее, прибыл вместе с этой парочкой. «А как же прогуляться?» Бесцветный не двинулся с места. Амбал положил ладонь на ф а л ь ч о н «И поговорить по душам?» — понятливо спросил к а р и э л ь «Именно». Улыбка сползла с невзрачного лица переводчика, сделав его еще более неприятным и каким-то крысиным. «Я слушаю», — к а р и э л ь размял пальцы, готовясь. «Да хватит с ним болтать», — не выдержал Амбал. «Отстань», — огрызнулся бесцветный. «Я давно не практиковался в эльфийском». «Тебе, Валарию, путь заказан», — ухмыльнулся телохранитель, подтверждая смутные догадки к а р и э л я «Знание языка еще никому не повредило». в е с к а заметил бесцветный и снова вернулся к к р е э л ю с которого, впрочем, не спускал все это время взгляда. «Так что вас привело в этот городишко, уважаемый посол?» «Приказ эльфийского правителя», — совершенно честно ответил посол. «И что же здесь примечательного?» Продолжал практиковаться в языке бесцветный. «Места красивые», — кивнул на потемневшие от времени склады эльф. «Люди хорошие». «Интересно». вдруг проговорил Бесцветный, а переход из мастеров поисков послы — это повышение или понижение. Кажется, наёмник решил, что практики ему достаточно. «Как посмотреть?» — пожал плечами к а р и э л ь «Особенно, если это совмещать». Сигнал напарнику от Бесцветного был почти незаметен, но к а р и э л ь его уловил, поэтому успел уклониться и от заклинания, и от Фальчиона, отпрыгивая и увеличивая дистанцию. «Ничего личного, эльф». В руках бесцветного плелось сложное площадное заклинание. «Просто заказ». к р е л и не обижался. Он знал, что работа бывает разная. и Его требовало справиться с этими двумя. Самое время выпускать татуировку.